и, следовательно, временем изменения руководства внешней политики России. Встреча Екатерины II с австрийским императором Иосифом II в мае 1780 года в Могилеве положила начало сближения России и Австрии. Политическая карьера графа Панина завершалась. Он считал Русско-Австрийский союз не только невыгодным для России, но и опасным для сохранения мира в Европе. В мае 1781 года Никита Иванович взял отпуск, у него очень болели ноги, и уехал в свое смоленское имение Дугина. Когда в сентябре возвратился в столицу, то обнаружил, что императрица уже не нуждается в его услугах. Больше всего выдающийся дипломат, посвятивший всю свою жизнь внешней политике, страдал от унизительного удаления от дел, которое последовало 29 сентября 1781 года. Высочайшим указом «Все дела» он передал вице-канцлеру Остерману, замещавшему его во время отпуска. О падении графа Панина, французский посланник в России Маркис Верак, так сообщал Версаль, министру иностранных дел, графу Вержену. «Прежде всего, я должен вас разочаровать в тех надеждах, которые вы, судя по всему, сохраняете на то, что графу Панину удастся восстановить какое-либо влияние». Наверное, он мог бы еще иметь некоторую надежду на примирение, если бы его опала стала результатом интриги или делом чести. Но все обстоятельства, сопутствовавшие этому делу, убеждают нас в том, что господин Панин обрел самого серьезного врага в самолюбии императрицы. Как только она поверила, что способна сама, без чего-либо влияния, руководить своей внешней политикой, этот министр превратился для нее в объект ревности и стал ей не нужен. С некоторых пор она видела в нем лишь человека, который мешал всему, что могло бы доставить славу русскому двору. К тому же она всегда его недолюбливала. Под утро в 4 часа 31 марта 1783 года у больного Никиты Ивановича Панина произошел апоплексический удар, и уже утром, не приходя в сознание, граф скончался в Петербурге. В тот же день, по секретному указанию императрицы, сундуки с бумагами бывшего ближайшего советника Екатерины II были опечатаны. Похороны в Александро-Невской лавре были многолюдными, без участия императрицы. Ее сын, великий князь Павел Петрович, искренне оплакивал кончину своего бывшего воспитателя. Свою признательность Никите Ивановичу он выразил в 1797 году, уже будучи императором, соорудив ему памятник в церкви Святой Магдалины в Павловске.